«Старый дед» — Тадик Коц. В одной из самых цветущих долин Британии стоял, да вероятно стоит и поныне, старинный бретонский домик с необыкновенно высокой башней, прилепленной к нему сбоку, как-то совершенно неуклюже и странно. Зато с башни этой можно видеть на много-много миль кругом и горы, и поля, и пашни вплоть до самого моря. На дворе домика Разрослись липы, тисы и платаны, разрослись так густо, что скрыли в своей чаще все окна домика. За домом стоит еще большая зеленая чаща старого заглохшего парка, полного всякой божьей твари, и птиц, и кроликов, и диких коз, просто на удивление. «Звериное тут царство», — говорят окрестные жители. «А разве у вас не охотятся на этих зверей?» — спросили мы одного из местных старожилов. Сначала он нас совсем даже не понял, а потом, засмеявшись, сказал, что, по всей вероятности, во всем околотке миль на десять кругом не найдется такого смельчака, который полез бы в парк старого тадик-коца с таким намерением. «Был, — говорят, лет шестьдесят-семьдесят тому назад, — такой тут браконьер, который никогда и ничего и никого не боялся. И точно, влезь он однажды в этот парк, да больше никто его и не видал». Так он и сгинул. Лет через десять после этого случая шла моя мать ночью мимо этого парка. Ходить тут никто не боится. Была, знаете, она портнихой и ходила шить падённо по фермам. Но вот раз запоздала она с работой в одном месте и спешила в другое. Вышла она с фермы после ужина. Ночь была ясная, лунная, и дошла она до дедушкина дома. Так, около полуночи. Тут встретился ей какой-то старик, поздоровались они и пошли вместе. Только что поравнялись они с парком, как услыхала моя мать страшный собачий лай и человеческие крики. Испугалась мать, а старик взял ее за руку, отвел в сторону от дороги и, усадив за большим камнем, сам встал перед ней, словно заслоняя ее. Ну, а она все-таки через его плечи видела, что происходит на дороге. Увидала она, что мчится из парка человек с ружьем, а за ним гонится целая стая страшных собак. Промчались они мимо того места, где сидела моя мать, и еще долго слышала она человеческие крики и лай собак. — Дедушка, попытаемся отбить этого человека от собак, — обратилась моя мать к старику, — а то ведь разорвут они его. — Десять лет тому назад уже разорвали они его, — отвечал ей старик. — Наказал тогда господь Гюлер Мика. Было то имя браконьера. не щадившего божьей твари, и вот и до сих пор он не все еще успокоился в могиле. Помолись за него хорошенько в будущее воскресенье, да не разгуливай в полночь по дорогам. Прощай. Не успел он вымолвить этих слов, как исчез, словно растаял в воздухе. Кто же это был? Как кто? Разумеется, Тадик, Коц. Жил он в этом доме лет двести тому назад, а может, статься и раньше. Может, статься и позднее, кто их считал годата. Старый-престарый старый был он старик. Говорят, не одну сотню лет прожил он на свете. Отец его был славный рыцарь и не раз ходил биться с неверными за освобождение гроба господня. Жил он в огромном замке, у порта Аббе, но уж от него нынче и следов-то никаких не осталось. Сын его наш, Тадик Коц, там родился... в ту самую ночь, когда в первый раз появилась на небе звезда с длинным хвостом. Жил, говорят тогда в их замке, ученый, ходивший в черной мантии и с остроконечной шапочкой на голове. Сейчас же, как только родился ребенок, пошел он на высокую башню наблюдать звезды и затем, по тогдашней моде, составил для ребенка гороскоп, запечатал его семью печатями, положил в драгоценный ящичек и отдал отцу ребенка, наказав показать его мальчику, когда ему в первый раз наденут золотые шпоры. Ну, хорошо, вот время шло-дошло, а шпор он и не дождался, хотя и прожил на свете не одну сотню лет. Был он, что называется, увольнем, и сиднем, и целыми днями не сходил с места, уткнувший нос в какие-то книги, которых на беду навез его отец великое множество с другой добычей из разных земель. Попался ему уже много-много лет спустя ящичек с гороскопом. Взломал он все семь печатей, прочитал, что было там написано, да так и покатился со смеху. Пророчил ему ученый муж и рыцарскую доблесть, и множество походов, и раннюю смерть. Однако, посмеявшись, стал он раздумывать о том, не поехать ли ему, и в самом деле свет посмотреть. Мало ли, долго ли, раздумывал он. Однако, в конце концов, все-таки решился ехать. Родителей его давно не было в живых, и был он один-одинюшенек. Ну вот, в один прекрасный день сел он на коня, да и был таков, только его и видели в порте Аббе. Лет через пятьдесят появился он в нашей местности, выстроил себе домик и высокую башню в память ученого, что гороскоп ему по звездам сочинил, и стал здесь жить». С первого же дня повалил к нему народ со всякой своей нуждой, и к каждому выходил он, и каждому делал, что мог, кого учил, кого лечил, кому помогал, и каждому говорил, улыбаясь. «Ведь я твой тадик-коц», то есть «дедушка». Ну и стали у нас его звать этим именем, никогда не оставался он один в своем домике». Все любили его у нас, а уж о детях и говорить нечего. Со всего околотка миль на пять сбегались они к нему послушать и порасспросить его обо всём на свете. «Чего-чего только не знает наш дедушка», — уверяли они. «Вечно был он окружён малышами, да ещё всякой тварью земной, собаками, кошками, козами, птицами». «И странное дело...» Все эти божьи звери, как звал он их, жили между собой в большой дружбе и полном согласии, собаки не гонялись за кроликами, кошки не ловили птиц, дети не лазали по деревьям, не разоряли гнезд, не мучили бабочек. Тадик Коц сидел на крыльце своего дома или на своей высокой башне и смотрел на все, что происходило кругом, и ничто не укрывалось от его глаза. Понимал дедушка и птичий, и звериный язык, так, по крайней мере, все думали. Раз вечером... Сидел он на крыльце, а около него лежала собака. Шел по дороге человек, видимо, издалека. Шел он устал и едва ноги волочил. Стал зазывать его дедушка отдохнуть и переночевать у него в доме. «Не могу, добрый человек», — отвечал прохожий. «Спешу я на ферму База. Там, говорят, нужен работник, а я давно уж без дела, и семья моя голодает». Пока говорили они, собака-то и залаяла. — Ну, — говорит Тадик Коц, — хочешь, не хочешь, а придётся тебе здесь остаться. Собака не велит тебе ходить дальше. Слышишь, говорит, не ходи, беда будет. Засмеялся человек и пошёл. Ну, не прошло и часу, как бегут дети и кричат. — Дедушка, на дороге человек лежит. Пошёл Тадик Коц, на дорогу видит. Лежит на дороге тот человек, что в работнике шёл наниматься. Подняли его, принесли в дом, уложили. Отдохнул он, оправился. И на другой день был совсем здоров, только так и не попал он на ферму База. В ту же ночь она сгорела со всеми своими обитателями. Никто не спасся. В другой раз гнал сосед пару быков на ярмарку продавать. У самого дедушкина дома быки заупрямились и замычали, и сказал тогда дедушка соседу «Поворачивай назад. Быки говорят, что осталось тебе жить на свете». «Всего лишь два часа, и что первая их работа будет — вести тебя на кладбище!» Послушался сосед, повернул назад распоряжение делать. Тадик Коц послал за кюре. Едва успели обредить человека, ровно через два часа сосед скончался. Хорошо, что понимал Тадик Коц звериный язык. Жил дедушка долго, так долго, что мальчишки, что бегали когда-то по его саду, сами же дедушками стали, а он все жил себе, да жил по-прежнему. Но вот разнесся слух, что опять звезда с хвостом должна появиться. Стал народ о ней толковать, света представления ждать, а Тадик Коц разъяснял. Все учил, да не велел бояться. Много вообще рассказывал дедушка обо всем на свете, но особенно любил он говорить о старых временах, да о звезде с хвостом. Слушая его, как будто люди сами всё переживали. Правда, и в те времена было много дурного и ужасного, но много было также и заманчиво, прекрасного. Ласточки улетели, улетел и аист с крыши дедушкина дома, но весной они все вернулись назад, потом опять улетели и снова прилетели, а звезды с огненным хвостом всё ещё не было». Но вот в один ясный осенний вечер сидел Тадик Коц на своей высокой башне, и вдруг прибежали к нему дети. «Дедушка, смотри, смотри, звезда с хвостом!» В первый раз в жизни ничего не ответил им дедушка. Лежал он неподвижно на своей узкой постели, между тем, как душа его в объятиях ангела смерти пролетала в ту минуту мимо блестящей кометы. На похороны дедушки собрались люди со всех концов Британии. Сам он лежал в гробу и тихо улыбался, точно вспоминая гороскоп учёного, предрекавшего ему совсем не ту судьбу, что досталась ему на долю. Да и может ли гороскоп направлять волю Господню? Ясное осеннее утро выдалось в день похорон Тадик Коца. Никогда не поют так весной птицы, как пели они в тот день, носясь в вышине и провожая гроб дедушки. Собаки же шли молча за погребальными другами, а дети уверяли — что по опушке леса прокрадывались следом за гробом и кролики, и зайцы. Торжественный был этот день для всего околотка. Все любили дедушку Тадик Коца, но никто не плакал на его могиле. Сердца всех возносились вместе с колокольным звоном и пением птиц высоко-высоко к небу, к престолу Всевышнего, куда вознеслась и смиренная кроткая душа дедушки. Память о нем жива и поныне.